«Я иногда ночевал здесь раньше, после того, как умерла моя мать. Я нашел способ пробираться внутрь. Крыша тогда была почти целой, спать было сухо. Сухо и почти безопасно». «Ах, какая у тебя была тяжелая жизнь. Сделаться палачом и убийцей – большой шаг вперед, не так ли? Каждый человек находит в себе оправдание. И чем более подлым он становится, тем трогательнее у него история. Интересно, какую историю мог бы рассказать я?» Ты изобретателен, секутер. За это вы мне как раз и платите, инквизитор. Перед ними открылось большое пространство. Гостиная, кабинет, может быть, танцевальный зал. За плесневелых стен свисали панели, соблезающие по золотой, некогда великолепные. Секутер подошел к одной из них, еще державшейся, и сильно толкнул ее. Раздался тихий щелчок, и панель распахнулась внутрь, открыв за собой темный арочный проем. Потайная дверь. «Как восхитительно! Как зловеще! И как кстати!» «Этот дом полон неожиданностей, как и ты!» Сказал Глокта, мучительно ковыляя к открывшемуся проходу. «И вы не поверите, сколько я за него заплатил!» «Мы что, купили его?» «О, нет-нет! Его купил я, на деньги Реуса! А теперь сдаю вам в аренду!» Глаза секутера искрились в свете лампы. «Это золотая жила!» Ха -ха -ха. Хохотнул Глок, то осторожно спускаясь по ступенькам. Ко всему прочему у него и деловая хватка имеется. Может быть, настанет день, когда я буду работать на архитектора-секутора. Случались вещи более необычные. Собственная тень морячила перед Глоктой, уходя в темноту. Он боком, как краб, слезал вниз по лестнице, нащупывая правой рукой щели между неровными каменными блоками, чтобы обеспечить себе хоть какую-то опору. «Подвалы уводят от здания на целые мили», — бормотал сзади секутер. «У нас есть собственный доступ к каналам и сточным трубам, если, конечно, они вас интересуют». Они миновали темные отверстие слева, затем еще одно справа, понемногу спускаясь все ниже и ниже. «Ини говорит, отсюда можно добраться до самого Аргионта, ни разу не выйдя на поверхность», — говорил практик. «Это нам пригодится». «Да, если удастся выдержать подземное зловоние». Лампа секутера осветила тяжелую дверь с маленьким зарешеченным окошечком. «Ну вот, мы снова дома», — сказал он и постучал. Четыре быстрых удара. Через миг в окошечке промелькнуло прикрытая маской лицо практика Ини, внезапно вынурнувшая из темноты. «Это всего лишь мы!» В глазах Альбиноса не проявилось ни единого намека на теплоту или узнавание. «Но так с ним всегда!» Тяжелые засовы с той стороны двери лязгнули, и она легко распахнулась навстречу гостям. Здесь стояли стол и стул. По стенам висели свежие факелы, еще не зажженные. «Здесь ведь было темно, как в яме, пока мы не появились со своей маленькой лампой!» посмотрел на Альбиноса и спросил. «Ты что, так и сидел в темноте?» Массивный практик только пожал плечами, и Глокта покачал головой. «Иногда я беспокоюсь за тебя, практик Иний. Ей-богу, беспокоюсь!» «Он тут, немного подальше», — проговорил секутер, направляясь по коридору. Его шаги гулко стучали по каменным плитам пола. Когда-то здесь, видимо, находился винный погреб. По обеим сторонам располагались сводчатые камеры для бочек, заделанные толстыми решетками. «Глокта!» -то! Пальцы Салема Реуса плотно обхватили прутья решетки, из-за которой выглядывало его лицо. Глок-то остановился перед камерой, давая отдых пульсирующей болью ноге. «Реус, как поживаешь?» «Не ожидал, что снова увижу тебя так скоро!» Торговец сильно исхудал. Его кожа стала дряблой и бледной. На ней до сих пор виднелись поблекшие отметины синяков. «А он выглядит не слишком хорошо. Точнее сказать, он выглядит плохо». «Что происходит, Глокта? Прошу тебя, объясни, почему я здесь?» «Ну-ну, почему бы и не объяснить?» «Кажется, у Архилектора на твой счет имеются кое-какие планы. Он хочет, чтобы ты дал показания». Глокта наклонился к прутьям и шепотом закончил. «Перед открытым советом». Реус побледнел еще больше. «А что потом?» – спросил он. «Потом посмотрим». «Инглия, Реус, Инглия!» «Что, если я откажусь?» «Отказываешься исполнить волю архилектора Нет-нет, Реус, ты не сделаешь такую глупость!» Он отвернулся от него и зашаркал вслед за секундером. «Ради всего святого! Здесь темно!» «Ничего, постепенно привыкнешь!» Отозвался Глок то через плечо. «Удивительно, к чему только люди не привыкают!» Последний из камер находился их недавний пленник. Его приковали цепью к скобе, вделанной в стену, раздели и, разумеется, набросили на него мешок.